Глава вторая Второй рабочий день имел все шансы стать последним. Я опаздывала на работу. Полусапожки, не предназначенные для пробежек, натерли мозоли, и каждый последующий шаг приносил всё больше и больше дискомфорта. «Да как так-то?» — простонала я, проверив время на часах. «Мы с Леной договорились, что теперь я буду с утра приносить кофе и свежие рубашки». Случилось же со мной всё, что могло случиться в подобном случае. Вагон метро встал в тоннеле из-за технических неполадок на 10 минут. В кофейне женщина средних лет с маленькой собачкой под мышкой никак не могла определиться с заказом. Всё это время её питомец так звонко гавкал, что у меня разболелась голова. В химчистке мне вручили несколько вешалок, на которых помимо рубашек было ещё тяжёлое зимнее пальто. Тотальная полоса невезения почти убедила меня в том, что я проклята. Взмыленная, раскрасневшаяся, я выбежала из лифта и замерла около рабочего стола секретаря. Алексей Юрьевич словно статуя сидел на кресле Лены и не шевелился. Он даже не моргал. «Доброе утро, Алексей Юрьевич». Я попыталась улыбнуться, но его выражение лица подсказало, что не стоит, и уголки губ опустились вниз. «Доброе утро, Ксения. Вы опоздали». Последнее звучало как приговор к смертной казни. Да, простите, не рассчитала время. На пятнадцать минут. Ровно. Такое больше не повторится, — соврала я. С моим везением повторится и не раз. Хотите кофе? Бессмертный молча продолжал меня разглядывать. Ему даже в голову не пришло забрать своё барахло. Медленно выдохнув, чтобы не показать свой гонор, я открыла ногой дверь кабинета и развесила вещи от светлого, будь он неладен, к тёмному, и оставила кофе на рабочем столе. Елена сегодня не будет, она взяла больничный. Раздалось у меня за спиной, от неожиданности я подпрыгнула. Если бы бесплотные духи существовали, то определённо издавали бы больше шума при перемещении, чем бессмертный. «Простите, не слышала, как вы подошли», — выдохнула я, хватаясь за сердце. «Если будут вопросы, звоните. Она на связи». «Хорошо». В комнате повисло молчание. Кощей смотрел на меня, я на него. «Ксения?» Алексей Юрьевич вопросительно вскинул бровь. «Ой!» — опомнилась я и выскочила из кабинета. Щеки пылали огнём, мне было ужасно неловко. Устала, опустившись на кресло, где недавно сидел Кощей, я уставилась в потолок. «Ксения?» Раздалось из телефона на рабочем столе, и я чуть не опрокинулась назад на стуле. «Вы думали, я не отличу синий бурбон от дешёвой арабики?» «Ах да». Завершающий штрих этого волшебного утра в кофейне закончился его любимый сорт кофе. День обещал быть долгим. В принципе, благодаря лени я как-то справлялась. Она терпеливо отвечала на звонки каждые полчаса, помогала решить возникшие проблемы и завершала разговор фразой «Ну ты это, держись». Сам босс проявлял терпение и сильно не распекал из-за промахов и ошибок. Он просто смотрел, не моргая, и от этого взгляда хотелось провалиться сквозь землю. К вечеру от Тишкиной Ксении Константиновны остался только жалкий призрак. Я пропустила обед и готова была впасть в кофеиновую кому, когда бессмертный появился на пороге своего кабинета, чтобы отчалить домой. «Приятного вам вечера». Я выдавила из себя жалкое подобие улыбки. «Спасибо. До завтра, Ксения. И передавайте привет коту». Я но уставилась на бессмертного. Отмеривая шаги тростью, босс исчез в лифте, не проронив больше ни слова. «Откуда Кощей узнал, что у меня есть кот?» Я посмотрела вниз и простонала от всепоглощающего чувства стыда и неловкости. Чёрная водолазка и брюки были покрыты рыжей шерстью так, Словно всю ночь на ней резвился линяющий, длинношерстный кот. Я осталась одна. Совсем одна. Стрелка часов напротив показывала восемь вечера. Доби наконец-то, был свободен. Выходя из офиса на проморс ветер, я попыталась выкинуть прошедший день из головы хотя бы до завтрашнего утра. Дома меня ждал голодный кот, горячий душ и чашка ароматного чая. Утро следующего дня порадовало меня отсутствием чрезвычайных происшествий. Слава богу, из химчистки ничего не нужно было забирать, кофе сорта «Синий бурбон» завезли в кофейню, и я вовремя добралась до рабочего места. Оставив два стаканчика кофе на рабочем столе Алексея Юрича, я вернулась на своё место и расставила несколько личных вещей. Фото семьи, любимая кружка с ушками и мордочкой котика, несколько ручек и карандашей, разноцветные стикеры — и счастливый розовый калькулятор. Последней верой и правдой служил мне уже три года и приносил удачу. По крайней мере, я в это свято верила. Вокруг сразу стало немного уютней. Если доживу до конца недели, то в понедельник принесу пару комнатных растений». По Алексею Юрьевичу можно было сверять часы. Поздоровавшись, он прошёл свой кабинет и, кажется, в этот раз остался доволен кофе. Я облегчённо выдохнула. По расписанию у него было запланировано совещание в большой переговорной, несколько встреч по skype с руководителями из разных регионов и ужин с Василисой. На последнем я, конечно же, не собиралась присутствовать, но бронь в ресторане с утра подтвердила. «Ксения, зайдите ко мне». Донеслось из телефона, и я снова вздрогнула. Никак не могла привыкнуть к этому агрегату. «Да, Алексей Юрьевич?» Испуганно спросила я, забежав в кабинет. Закажите букет и бутылку вина для родителей Василисы». «Ох, я немного растерялась. Значит, сегодня у вас семейный ужин? А какие цветы предпочитает ваша будущая тёща?» От последних слов Алексей Юрьевич поморщился так, словно съел кислый лимон, и я поняла, что сказала очередную бестактность. «Но зачем я произнесла будущая тёща?» «Дорогие», — кратко ответил он. «Вино для будущего тестя?» Он замолк и снова поморщился. Возможно, у него были не такие уж и тёплые отношения с родителями невесты, но это меня уже не касалось. «Тоже дорогое», — догадалась я, записывая в блокноте. «Именно. Я подняла взгляд на Алексея Юрьевича. Странные диалоги у нас завязываются в последнее время. Одна сплошная неловкость. Он смотрел на меня, я на него». «Ксения?» Он вскинул бровь точно так же, как и вчера. «Да? Можете идти дальше работать». Я вспыхнула. Показывать себя в глупом свете при начальнике начинало входить у меня в привычку. Итак, передо мной стояла непростая задача. Если в цветах я ещё могла положиться на свой вкус, то в вине я знала есть красное и белое, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое. В этом мои познания вина заканчивались. Выход был один — положиться на ценник. К концу рабочего дня доставили букеты залах пиановидных роз и вино, название которого я даже не рискну выговорить. Всё вместе стоило, как крыло самолёта, так что пункт «дорого» был выполнен от и до. Любуясь букетом, я вдохнула неповторимый аромат. Не знаю, как от вина, но от непередаваемой красоты цветов любая женщина была бы в восторге. Дотронувшись до нежного бархатного листка, я с улыбкой подумала о предстоящих выходных и решила непременно купить домой цветов. В ближайшем будущем подобные подарки от кавалеров не предвиделись. Вспомнился Костик, и улыбка сползла с моего лица. Дверь кабинета открылась. Появился Алексей Юрьевич. Он сменил серый костюм «Тройку» на чёрный и выбрал более яркий красный галстук, как раз в тон к букету. «Желаю вам хорошо отдохнуть и приятно провести время», — сказала я, передавая Розы. «Спасибо. В понедельник с утра поеду на производство, так что буду где-то без пятнадцати час. Скорректируйте расписание. До свидания». Я до последнего надеялась, что ослышалась. До конца рабочего дня пять минут. Почему нельзя было сказать о корректировке планов раньше? Сделав глубокий вдох и медленный выдох, я скрипнула зубами. «Успокоиться не помогло. Придётся задержаться. Снова». Долгожданная суббота всё же наступила. Я до одиннадцати валялась в кровати, не в силах расстаться с подушкой. Периодически приходил самый голодный кот на свете и тыкал лапой в лицо. Проверял, не умерла ли хозяйка. К жизни меня заставило вернуться звонок Тони. «Ксю, привет! Надеюсь, не разбудила?» «Нет». Пробормонила я так, как язык прилип к нёбу. Отлично. Тоня была бодра, веселая и полна энергии. «Умоляю, выручай. Я мелкого оставила бабушке, а старшего она брать отказалась, так как не управится с двумя. Пожалуйста, посети с Фанькой часиков до семи, а там его Витя заберёт. И куда ты записалась на этот раз? сонно спросила я. Тут нужно дать небольшое пояснение. Будучи мамой ушедшей из одного декрета сразу во второй, У Тони складывалось впечатление, что вся жизнь протекает мимо неё. Отчасти это являлось правдой. Забота о двух мальчишках и мужа отнимали всё свободное время. Тони периодически требовалось вырваться на денёк и отдохнуть от семьи. Чувство вины не позволяло сделать это просто так, и Тони покупала себе всевозможные мастер-классы и курсы выходного дня. В последний раз это была випасанна на йога-даче. До неё Тони, кажется, ездила на уроки интуитивного рисования. «Женский круг с ночёвкой», — радостно сказала она. «Ну так выручишь». «Как я могу тебе отказать?» — грустно улыбнулась я. «Спасибо огромное. Мы с Ванькой уже подходим к твоему дому». От этой новости я выпала в осадок. А как же принять ванну и выпить чашечку кофе? Я успела только почистить зубы, а подкидыш на выходной уже стоял на пороге и, насупившись, бросал на маму обидчивый взгляд. «Если что, звони!» — прощебетала Тоня, не обращая на Ваню внимания. «А я на электричку опаздываю!» И унеслась в неизвестном направлении. Оставалось только надеяться, что Витя ее её муж в курсе. «Ну, здравствуй, Ваня!» — вздохнула я. «Хочешь поиграть с Тишкой и дразнилкой?» Ваня всё так же, насупившись, кивнул. Понемногу лёд между нами растаял. Зная Тоню, не удивлюсь, если о поездке ко мне мальчик узнал только сегодня утром. Мы вместе позавтракали и собирались посмотреть мультики, когда зазвонил мобильный. «Да». «Ксения, это Алексей Юрьевич». Голос босса звучал сипло. «Мне срочно нужно, чтобы вы привезли договор, который мы вчера подписали с компанией «Золотое руно». «Простите, но я не одна и не могу сейчас уехать. Может быть, завтра или хотя бы после семи?» Начала я, но меня резко перебили. Это не обсуждается. Перенесите свидание или какие там у вас планы на выходные и приезжайте немедленно. Адрес скину сообщением. На этом Алексей Юрьевич положил трубку. Открыв рот, я слушала гудки. Ну, Кощей! Ну, изверг! Пришлось звонить родителям Вани. Ни Тони, ни Витя не отвечали. Я устало посмотрела на мальчишку и закрыла на секунду глаза, чтобы собраться с мыслями. На общественном транспорте с ним будет сложно. Вызову такси и попрошу возместить расходы. Потом в городе нужно будет перекусить, пропускать ужин не дело. К вечеру мы вернёмся, я спокойно передам его в руки отцу. «Ванечка, собирайся, поедем кататься по городу». К моему облегчению он не капризничал. Наученная опытом, с Ваней я сидела уже не первый раз, сначала полностью оделась сама, а после помогла ребёнку. Внизу нас ждала машина. Мы без пробок добрались до офиса, где я в панике искала необходимые Алексею Юрьевичу документы. «Не жарко», — прохнекал Ваня. «Сейчас, милый, почти нашла», — сказала я, быстро перебирая документы на столе Кащи. «Хочу писать». Я на секунду задумалась о том, что тоже сейчас не отказалась от какой-нибудь випассаны. А ведь не прошло и двух часов, как я нянчилась с маленьким ребёнком. Мы задержались. Пока разделись, сходили в туалет, попили водички, оделись, прошло минут сорок. В такси, посадив Ваню в детское кресло, я с облегчением заметила, что он задремал. Когда мы приехали по адресу, я не знала, как поступить, и взяла Ваньку на руки. Он продолжал крепко спать. С последнего раза мальчик заметно поправился, но мне не хотелось его будить. Вдруг удастся потихо отнести документы и также спокойно вернуться домой. Я с трудом нашла нужный подъезд, набрала номер квартиры на домофоне, Дверь сразу же открылась. В холле сидел консьерж, который придержал дверь и вызвал лифт. На пролёте собственной персоной уже ждал Кощей. «Здравствуйте». Алексей Юрьевич растерянно на меня посмотрел. «Не знал, что у вас есть ребёнок». «Подрабатываю няней», — улыбнулась я. Хотя что уж скрывать, скорее оскалилась. Ваня успел оттянуть мне все руки, и, чтобы отдать документы, нужно было залезть в рюкзак за спиной. «Простите...» «Можно я его положу где-нибудь?» Алексей Юрьевич озадаченно огляделся по сторонам. Естественно, в подъезде я могла положить его только на пол. Выйдя из себя окончательно, я включила «Я ж мать!» и бесцеремонно протиснулась в квартиру. Не снимая обувь, прошла по коридору и, заметив диван, аккуратно положила Ваню. Сняла ботиночки, расстегнула комбинезон и так осталось сидеть на полу рядом окончательно из сил. «Боже мой!» «Как Тоня справляется, когда их двое?» Кощей же, судя по всему, не знал, куда себя деть и маячил у нас за спиной. Я достала из рюкзака папку с документами и передала ему. Он выглядел больным и уставшим. Нездоровый румянец на бледном лице, болезненный блеск в глазах. А ведь мне не показалось, его голос и вправду был осипшим. «Вы заболели?» — спросила я. «Да. Не здоровится с утра. Ничего страшного». «Выглядите плохо. Температуру мерили?» «Нет, в этом нет необходимости», — сказал он, изучая документы. «Не знаю, что меня дёрнуло, то ли режим «я ж мать», то ли излишняя сердобольность, но я подошла к нему и дотронулась до лба». «Кипяток!» «Отлично!» «Я притащила чужого ребёнка к человеку, который болеет. Тони меня убьёт». «Но этот ящик Пандоры был уже открыт». Кощей замер от неожиданного прикосновения. Бумаги, которые он держал, веером разлетелись по полу. А я тут же кинулась их собирать. «Кажется, мне нехорошо», — сказал он, касаясь лба пальцами и покраснел ещё сильнее. «И что ж мне с вами делать?» — вздохнула я и стала раздеваться. «Что вы делаете, Ксения?» Он растерянно прижал к себе документы. «Я не могу вас оставить в таком состоянии, тем более уехать сейчас будет проблематично. Ваня спит. Где тут кухня?» «Это плохая идея». «Алексей Юрьевич, я приехала по вашему требованию с маленьким ребёнком на руках. Вы мне должны, и, надеюсь, у вас хватит чувства такта проявить чуточку больше гостеприимства». Произнеся эту тираду, я слишком поздно подумала о том, что, возможно, к нему должна приехать Василиса, и он не хочет светиться со мной в нерабочее время. А с другой стороны, к чёрту. «Пусть отменят свидание или какие там у него планы на выходные». Вспомнила я его фразу, брошенную не так давно по телефону. «Хорошо, идёмте», — сдался он. Расторная кухня больше напоминала выставочный закуток в магазине мебельного салона. Всё было идеально чисто и бездушно, словно никто никогда не пользовался ей. Я набрала в чайник воды и поставила кипятиться. «Вы обедали?» — уточнила я, открывая холодильник. Удивительно, но внутри были продукты. — Нет аппетита. Я могу что-нибудь заказать для вас с мальчиком, — сказал он и достал телефон. — Не стоит, я приготовлю. Вам не помешал бы куриный суп. Всё необходимое имеется, обещаем мы перекусим и тут же уедем. — Ксения, вы всё не так поняли. — Всё в порядке, Алексей Юрьевич. Простите, что свалилось как снег на голову с маленьким прицепом. Я заварила чай, бросила туда лимон, немного мёда и поставила чашку перед Кощеем. Он устроился за обеденным столом и стал внимательно перечитывать документы. В воздухе всё ещё витала некая неловкость. Моя смелость понемногу сошла на нет, и я уже мысленно посыпала голову пеплом из-за недавнего поведения. «Надеюсь, я не нарушила ваши планы с Василисой на выходные?» Осторожно начала я, чистя картошку. «Нет». «Она не хочет заразиться, и поэтому вряд ли появится на горизонте ближайшие пару дней», — ответил Кащей, не отрывая взгляд от документов. Его ответ меня очень сильно удивил. Странные всё же у них отношения. Если Василиса стережёт своё сокровище, как зеницу ока, то почему не заботится, когда это так необходимо? А, кстати, забыла спросить, как прошёл вчерашний ужин. Родителям понравились подарки? Со спины послышался странный звук. Я обернулась, Алексей Юрьевич отложил документы и пытался подавить смех. Впервые я видела, как он смеётся, и не могла не отметить. Улыбка была ему к лицу. «У Степанида Ивановны, оказывается, аллергия на этот сорт роз», — сказал он, посмеиваясь. «Ксения, вам говорили, что вы ходячая катастрофа». «Мне так жаль». Я виновата посмотрела на Кощея, но, кажется, он ни капельки не злился. «Да, это был замечательный ужин, а главное, недолгий». Он мечтательно улыбнулся и допил чай. Обед вышел без изысков, куриный суп и макароны с сосисками. Когда всё практически было готово, проснулся Ваня. Он чувствовал себя скованно в незнакомой обстановке и поглядывал то на меня, то на Алексея Юрьевича. «Ванечка, знакомься, это дядя Лёша. Мы сейчас вместе покушаем и поедем домой», — ласково сказала я. не стесняйся. Дядя Лёша уставился на меня. «Но как я ещё должна была представить бессмертного мальчику четырех лет? Он в жизни не выговорит, Алексей Юрьевич!» «Дядя Лёша, а зачем вам яйца?» — спросил Ваня, немного осмелев. «Я чуть не уронила поварёшку. Яйца? Я не ослышалась?» «Ну, те в стеклянном шкафу», — уточнил Ваня. «Точно!» В комнате, где его оставили спать, что-то такое было, но я не успела рассмотреть. Это коллекция яиц Фаберже. Конечно, в ней одни копии, но такое у меня необычное хобби. Мы с папой монеты собираем, а тётя Ксюша — календарики с котиками. Я ещё пуще залилась краской. Умеют же дети поставить взрослых в неудобное положение. Просто со школы осталась пара фотоальбомов, — объяснила я. Ваня уставился на свои пальчики, и, бубня себе под нос, стал их загибать. «Кому чая?» — перевела я тему, пока Ваня не выдал меня с потрохами. «Семь альбомов и одна коробка из-под обуви», — радостно воскликнул он. Витя с Тони могли бы гордиться сыном. У него определённо был талант к математике. «Уверена, ты преувеличиваешь», — с нажимом заметила я. «Но...» «Пожалуйста, ещё чая с мёдом», — выручил меня Кощей. Я готова была поклясться, что он ухмылялся. После Алексей Юрьевич посадил нас в такси, и мы отправились домой. Интересный выдался день, и я рада была увидеть босса в другом свете. Веки потяжелели, и глаза сами собой закрылись. Сквозь шум проносящихся мимо машин, Ваня сам себе рассказывал отрывок из сказки. «Под дубом сундук в сундуке, и заяц, заяц и утка». Утки — яйцо, яйце — икла. Кощей, яйцо, икла. Распахнув глаза, я уставилась на Ваню. «Ванечка, что это ты вспомнил?» «А хочешь узнать секрет?» Он наклонился ко мне и прошептал. «Дядя Лёша, на самом деле Кощей!» Я непонимающе смотрела на Ваню. Неужели случайно при нем назвала своего босса вслух кощеем?